Глава тридцать вторая. Эля ушла из библиотеки за час до закрытия. Ей хотелось встретиться с Джином и обсудить с ним полученные сведения. Но в гостинице Джина не оказалось. На столе лежала записка, что он будет ждать ее на площади, находившейся недалеко от гостиницы. И он нашел работу в таверне «Озерный гребешок» зазывалой. Вздохнув, девушка пошла в сторону площади. На улице зажигались первые фонари, и Эля любовалась ими. Она замедлила шаг, рассматривая уютные двухэтажные домики по обе стороны дороги, окруженные садами. То здесь, то там выглядывала цветущая вишня, запах которой будоражил кровь. В отличие от столицы, Цегине не было помпезных зданий с роскошными барельефами, зато оказалось на удивление комфортно. Эля поймала себя на мысли, что хотела бы здесь жить. К таверне, где ее ждал Джин, она пришла через полчаса. Надо признаться, мужчина ее удивил. Эля ожидала увидеть Джина с табличкой, рекламирующей таверну, или на худой конец раздающего листочки с ее адресом. Но вместо этого встретила плюшевого дракона высотой в человеческий рост. У дракона было мощное брюхо и длинный мягкий хвост, который волочился за ним по земле. Чем больше девушка смотрела на дракона, тем нелепее он казался. Крылья были узкие и пришиты кое-как. Драконья пасть была лишена клыков, и из нее вываливался алый язык – лента. «Заходите в озерный гребешок, попробуйте лучшую жареную рыбу!» – гнусавил знакомый голос. Эля замерла на месте, узнав Джина. Эта роль была настолько неподходящей для него, что девушке стало неловко к нему подходить. Мимо пробежали мальчишки, остановившись прямо перед Джином. Что это за мерзкий толстяк? Такой жирный, позорящий не дракон. Один из мальчишек швырнул Джина камень, а потом они с хохотом бросились бежать. С трудом увернувшись, Джин покачнулся и сел прямо на мостовую, и уже не мог подняться. Или не видела лица под его драконьей маской, но была уверена, что молодой человек расстроен. Решив, что должна его приободрить, девушка огляделась. К счастью, рядом с таверной какая-то старушка продавала васильки. Вспомнив, как однажды Джин развеселил ее с помощью этих цветов, девушка купила василек и подошла к безуспешно пытающемуся подняться с земли дракону. — Не грусти, Джин, ты самый красивый дракон в мире! — с улыбкой сказала девушка, протягивая ему василек одной рукой, а другой помогая подняться она не ожидала что мужчина снова оказавшийся на ногах крепко прижмет ее к себе заключая в объятия спасибо эля я рад что нравлюсь тебе любым в следующую минуту он приподнял девушку за талию и закружил в воздухе так словно она была пушинкой эля стукнула кулачками по его мягкому костюму джин ты с ума сошел люди же смотрят пусть смотрят я дракон мне все можно Наконец, поставив девушку на землю, Джин снял уродливую голову дракона. Его лицо выглядело бледным и вспотевшим. Чуть не умер от духоты в этом костюме. Пожалуй, завтра поищу другую работу. Зато сегодня ужин в гребешке за мой счет. Только тебе придется подождать, пока я переоденусь. Джин, а что с переездом? Увы, вариантов нет. Цена в городе в два, а то и в три раза выше, чем мы заплатили. Да и еда здесь стоит дороговато. Придется пока потесниться в том номере. Эля вздохнула, но возразить не решилась. Не после того, как Джин, вырядившись в жуткий костюм, наступил на свою гордость, зарабатывая им на хлеб. На следующий день Эля продолжала изучать книги в библиотеке. На этот раз в море информации ей попались две любопытные версии об исчезновении драконов.